И всё нипочём. Так она явилась сюда и выдала себя за меня, да? И что она делала? Радиша задумалась. На сей раз я вам верю, стража. Вы свободны. Когда стражники ушли, Радиша продолжала. Не очень много, главным образом играла моим братом. Она здесь оставалась недолго. Затем некто по имени Ревун захватил её в плен и утащил. полагая, что она это вы, как считает Костоправ. Ха. Так ей суки и надо. Кто вы сказали? Костоправ, ваш капитан. Она привела его с собой, и тот выглядел в точности вот как он. И она указала на Рама. Сердце моё замерло, отказываясь верить тому, что слышали уши. Очень тихо, чувствуя, что оно вот-вот разорвётся, я спросила её: "А его ли он тоже забрал?"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 Подождёшь меня снаружи, Рам, недолго. Хорошо, госпожа. И он вышел вместе с другими. Держу Парио, Наташа отошёл от двери не дальше, чем на пару шагов. Перед уходом на Раян пустился объяснять Родише, что мне требуется врач. Ярости отчаянье улеглись. Я успокоилась и, кажется, поняла, в чём дело. Костоправ был сражён случайной стрелой. В суматохе его тело исчезло. Но теперь мне известно, что он в конце концов не умер. И мне кажется, я знаю, чья это была стрела, моей драгоценной сестрицы, просто чтобы свести со мной счёты за то, что я не дала ей сточить меня с трона, когда правила своей империей. Мне-то её методы знакомы, и у меня были свидетельства того, что она опять оказалась на свободе. Она и дальше будет держать нас в рось, чтобы шантажировать меня и Значит, она опять слабая и невредима, и могла действовать, как ей заблагорассудится. Она уступала лишь мне, когда я была в расцвете сил, и я была близка к отчаянию. Без стука вошла Радиша. С ней была крошечная женщина в розовом сари. Радиша представила её. Доктор Дарханандар, она из семьи врачей, она мой личный врач. Лучше её никого нет. Даже её коллеги-мужчины считают её высочайшим авторитетом в медицине. Я рассказала женщине о симптомах своей болезни. Она выслушала меня и кивнула. Когда я закончила, она сказала: "Вам придётся раздеться. Мне кажется, я знаю, в чём дело, но мне следует вас осмотреть". Радиша подошла к двери подвала, закрыв полу одежду смотровое отверстие. "Я повернусь спиной, если того требует ваша стеснительность". Какая ещё стеснительность? Я разделась. На самом деле я смущалась. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь видел меня в таком безобразном виде. Несколько минут врач осматривал меня. Так я и думала, что у меня. А вы не знаете, если бы знала, приняла бы меры. Мне вовсе не хочется болеть. Правда, меня не так уже мучили кошмары после посвящения. Я могла теперь спать. Вам придётся ещё какое-то время потерпеть это, глаза её весело искрились. Чёрт возьми, милосердие в ней хоть отбавляй. Это беременность.